13 тринадцатая. О том, сколько печенья помещается в желудке и кому не стоит доверять тайны. Скоро в квартире сладко запахло готовым печеньем. Братья Галопом понеслись на кухню. Они нетерпеливо кружились возле бабушки, пока та доставала противень из духовки и выкладывала на большое блюдо румяные кругляши, напоминающие хризантемы. С улицы прибежала Ариша с красными отмороза щеками, и все уселись пить чай. «Я этого печенья могу съесть хоть сто штук», — с набитым ртом сказал Родько, прихлёбывая ароматный бабушкин чай. «Он всегда пах чем-то невероятно вкусным». «Ага», — согласился Светлик щурясь от удовольствия. «И я сто. Или даже двести. А я тогда триста. А я целую тысячу». «Глупости», — отрезала Ариша. «Нельзя съесть столько печенья за раз». «А вот и можно», — заспорил Родько. Он всегда спорил с сестрой. «Просто здесь столько нету. А вот если было бы, я бы съел». — Нет, тысячу не съешь, — засомневался Светлик. — Живот лопнет? — Не лопнет, он у меня большой. Ротик пристал на стуле и выпятил свой живот. — Я туда хоть сколько еды могу запихнуть. Хотите поспорить? Смотрите. Он уже потянулся к блюду с печеньем, но бабушка была на чеку. — Родион, сядь и ешь спокойно, — велела она. — И чтоб я больше не слышала ни о каких спорах. Бабушка выделила каждому еще по два печенья и убрала блюдо со стола. «Вот, хватит вам. И так уже по многу съели». Тут зазвонил телефон, и она вышла из кухни. «Повезло тебе», — сказал Родька Арише. «Если б не бабушка, я бы тебе доказал». «Это тебе повезло», — ответила та. «Если бы не бабушка, тебя пришлось бы везти в больницу». «Зачем в больницу?» «Потому что желудок у человека не бездонный. Он очень маленький, всего с кулак». Ариша повертела своим кулаком перед их носами. «Ясно вам». «Туда нельзя напихать, сколько хочешь печенья. Ни тысячу, ни сто, ни даже двадцать штук. Мы всего по четыре, а уже больше не лезет». «У меня лезет!» — снова заспорил Родька и схватил Ариша на печенье. «Давай мне, если не хочешь». Ариша хлопнула его по руке, печенье упало на пол. Родька уйкнул. «Что там у вас?» — крикнула бабушка. «Ничего!» — ответили ей два голоса Светлика и Родьки. Арише было не до этого. Она доставала печенье из-под стола, собирала рассыпавшиеся крошки и бормотала сердито. «Малявки бестолковые! Как вы мне надоели!» «Неужели правда всего с кулак?» — недоверчиво переспросил Светлик. Он приложил свой кулак к животу. «Не может быть, если желудок такой маленький, как туда поместился сегодняшней бабушкин обед? Тарелка супа, рис с котлетой и стакан киселя?» «Это у нее желудок с кулак», — успокоил его Родька. «И мозги тоже с кулак». И вообще, зря мы хотели рассказать ей секрет. Ариша выпрямилась и насмешливо произнесла. «Ой-ой, очень нужны мне ваши глупые детские секреты». «Он не глупый, совсем не детский», — возразил Светлик. «Это очень важно, между прочим». «Для кого важно? Для вас?» «И для нас, и для тебя. Вообще для всех людей». «Ей это не интересно», — махнул рукой Родька и подмигнул Светлику. «Не надо ей рассказывать». Светлик понял, что брат говорит так нарочно, что бориша заинтересовалась их секретом. «Да, не надо!» — поддержал он Родьку. «Зачем рассказывать секрет тому, кто не хочет его знать?» В кухню заглянула бабушка. «Я ненадолго отойду к соседке», — сказала она. «Скоро вернусь. Не хулиганить. Риша, я на тебя надеюсь». «Бабушка, не волнуйся!» — успокоил ее Родька с хитрой улыбкой. «Она ничего не натворит. Мы за ней приглядим». Ариша возмущённо потянулась к нему, чтобы щёлкнуть по лбу, но задела чайную чашку и опрокинула её. К счастью, чашка была почти пустой, и на стол вытекли только две крохотные капельки чая. «Я ж говорил!» — воскликнул Родька. «За ней глаз да глаз!» «Ты дождёшься у меня, мелкий!» — проворчала Ариша, больше не размахивая руками. Бабушка покачала головой и ушла. «Ну, говорите ваш секрет!» — сказала Ариша, когда хлопнула входная дверь. Светлик и Родька переглянулись — «Кажется, пора. Момент подходящий. И бабушки нет, и сестра вроде бы готова их слушать». Светлик достал из кармана фигурку и поставил ее на стол. «Что это?» — спросила Ариша. «Это наш друг Чик», — сказал Родька. «Это обыкновенная игрушка». Ариша взяла человечка и повертела в руках. «Необыкновенная», — поправил Светлик, выделив голосом первый слог. «И чем же она такая необыкновенная?» — поинтересовалась Ариша, скопировав его интонацию. — Тем, что она живая, — пояснил Родька, — и сейчас слышит все, что мы говорим. — А, понятно. — Ариша резко отодвинула стул и встала. — Мне такие секреты не нужны. Играйте сами в свои детсадовские игры. — Погоди, ты послушай, мы сейчас тебе все объясним, ты сама увидишь! — закричали братья. Ариша остановилась на пороге кухни, скрестила руки на груди. — Ну? — Светлик и Родько принялись рассказывать ей историю мальчика с пальчика, торопясь и перебивая друг друга. Им хотелось выложить самое главное, поэтому они перескакивали с пятого на десятый, и рассказ получился путанным и сбивчивым. Потребовалось достаточно много времени, чтобы Ариша наконец разобралась, в чем дело. «Значит, надо отвести эту игрушку на Красную площадь и повесить на елку?» — спросила она, когда братья закончили скакать вокруг нее и замолчали. «Да», — подтвердили Светлик и Родько. «А если этого не сделать, то Новый год не наступит, и новогодних каникул не будет». «Да! И Дед Мороз не придет к детям и не принесет подарков». «Да! Потому что елка на Красной площади потеряет волшебную силу без этой игрушки». «Да! И все это вам рассказал вот этот пластмассовый человечек, который на самом деле живой». «Да, да, да! С ума сойти, какие же вы глупые!» «Почему?» «Вы думали, что я поверю в эту чепуху?» — сердито поинтересовалась Ариша. «Это не чепуха! Это правда!» — завопили братья. «Поумнее ничего не могли придумать. Я должна спасти Новый год. Где-то я уже такое слышала. Вы мне кино какое-то пересказали?» «Мы ничего не придумывали. Это он нам рассказал, мальчик с пальчик. Мы сейчас тебе докажем, что это правда. Хочешь, он оживет вот прямо сейчас?» «Хочу. Доказывайте». Светлик бросился к столу, где оставил фигурку, и торопливо заговорил. «Оживай, уже пора. Покажись нашей сестре, ну, пожалуйста. Мы договаривались!» «Ну, Чик, ну оживи!» — присоединился к нему ротико. «Ну давай, все тебя ждут. Ну хоть шевельнись, докажи ей!» Но сколько они не уговаривали, человечек оставался неподвижен. Стоял себе, заложив руки за спину и хитро сощурив один глаз и был похож на самую обыкновенную пластиковую игрушку, а не на живого Чика, с которым братья разговаривали еще совсем недавно. — Все, концерт окончен. — Спасибо за представление, милюзга, — хмыкнула Ариша и с гордо поднятой головой удалилась. Из комнаты донесся громкий звук телевизора. — Ну вот, — Светлик расстроенно опустился на стол. — И что теперь? Человечек на столе вдруг пошевелился и проговорил. «Ничего не выйдет. Вариант с сестрой отпадает». «Почему это?» — возмутился Родька. «Чем она тебе не понравилась? Почему ты не захотел с ней разговаривать?» «Я же сказал, не все меня могут увидеть. Ваша сестра не может», — покачал головой мальчик с мальчика. «Ты говорил про взрослых. Ариша вовсе не взрослая. Ей девять лет», — возразил Светлик. «Многие дети сразу рождаются взрослыми. Неважно, сколько им лет», — вздохнул человечек. «Они не верят в чудеса, и для них я просто ёлочная игрушка, пластиковая и неживая». «Но ну, если бы ты ожил, она бы сразу поверила», — упрямо сказал Родька. «Как я могу ожить, если я для неё не существую? Для неё чудо невозможно, а для меня невозможно ожить на её глазах. Ясно вам? Ваша сестра не пускает к себе сказку, отталкивает её. Она не сможет меня увидеть». «И что же делать?» — спросил Родька. — Нужен другой план. Пусть твоя гениальная голова еще потрудится. Только поскорее. Времени осталось мало. Невесело вздохнул человечек и замер. В кухню вошла бабушка, стала убирать со стола. Братья взяли игрушку и побежали в спальню. — Знаешь что, давай я возьму Чика домой, — предложил Родька. — Попробую уговорить эту вредину увести его с собой в Москву. — А если не захочет? — Ну тогда я засуну его к в чемодан, а дальше пусть сам выбирается. — Эй, Чик! «Как тебе такой план?» Мальчик с пальчик не ответил. «Ладно, бери», — согласился Светлик. «Ему очень не хотелось расставаться с Чиком, но ничего не поделаешь. Все очень серьезно. Новый год в опасности. Даже если кое-кто в это не верит».